В конце концов, тот же Лореаль мужскую линию совсем по-другому дает, бувнил себе под нос Гальдовский. Ну, пусть для мужчин кремниевым называется. Хрен с ним, переделаем. Танюша опустила веки и полной грудью вдохнула из пластиковой маски. Полупрозрачный поток снотворного газа подхватил ее, укачал и понес далеко-далеко в новую прекрасную жизнь. Убедившись, что девушка спит,